Глава двадцать третья. Мира. Я проснулась в больничной палате. Ужасно болела голова, в ушах звенела. Казалось, на меня упала огромная скала, а затем прокатилась по телу пару раз туда и обратно. В горле пересохло, хотелось пить. Воспоминания о последних событиях смешались в одну кашу. Папа, стадион, телефон, дождь и холод. Повернувшись, обнаружила сидящего рядом на стуле Егора. Мужчина спал, скрестив руки на груди и опустив вниз голову. Я попыталась пошевелиться, но тело затекло, а нога была привязана к чему-то тяжелому. Посмотрев на нее, я увидела гипс. Он окутал мою ногу от лодыжки до самого колена. Услышав шум, Егор резко проснулся. «Мира, не вставай!» «Тебе лучше не шевелиться», — сказал он, и, протянув стакан воды, помог сделать несколько глотков, так, чтобы я не пролила жидкость на себя. «Что-нибудь болит? Может позвать врача?» «Не нужно. Что случилось вчера?» — спросила я охрипшим голосом. «Ты ничего не помнишь?» В голове снова промелькнули события вчерашнего вечера. И я вспомнила шум мотора и удар. «Меня сбила машина. Но кто? Что было потом?» «Мне действительно хотелось знать, по чьей вине случилась авария, кто был за рулем и что происходило после того, как я отключилась. Тебя обнаружили прохожие. На тот момент никакого автомобиля рядом уже не было. Они вызвали скорую помощь. У тебя был открытый перелом и сотрясение», — рассказывал Егор. «Человека, который сбил тебя, все еще ищут». Но в том месте находится слепая зона, и камеры зафиксировали только цвет машины, но не марку, не говоря уже о номерах. Ты что-нибудь помнишь? Я прокручивала в голове воспоминания о том вечере. Холодный дождь, мокрый асфальт, капюшон, удар, тьма. Было очень темно. Нет, слишком темно. Я не заметила света фар. «Услышала только звук мотора, но не успела отскочить в сторону», — сообщила я. «Кто-то ехал с выключенным светом в такую погоду? Ты уверена?» — спросил Егор. Я еще раз попыталась вспомнить даже самые мелкие детали. «Да, я уверена». «Это очень странно. В любом случае с тобой еще захотят поговорить сотрудники МВД. Они серьезно настроены найти виновного» поэтому им пригодится эта информация. Дверь в палату распахнулась, и я увидела маму и сестру. Они выглядели очень уставшими, и меня кольнуло чувство вины за то, что заставило их так переживать. Мы еще немного обсудили происшествие, и я начала засыпать. Возможно, все еще давали знать о себе те препараты, которыми меня пичкали с самого утра, чтобы снять болевые ощущения. Мне не понравилась новость о сломанной ноге. Врач сказал, что даже после выписки еще долго придется ходить в гипсе на костылях. Как минимум три месяца, ведь перелом оказался сложным. Наша с Егором свадьба не состоится в ближайшее время. Варя, конечно, предложила купить декоративный костыль, украсить гипс стразами и все-таки отпраздновать, но никто эту идею не оценил. Долго поспать не удалось. Меня разбудил Егор, и помимо него в палате я увидела незнакомого мужчину, который представился следователем, расследующим происшествие. Мужчина надеялся, что я смогу сообщить хоть какие-то новые детали происшествия. Но кроме сведений о выключенных фарах, сказать мне больше было нечего. В свою очередь он рассказал, что автомобиль, который сбил меня, был белым но пока эта информация не сильно им помогла. Оставив визитку, на случай, если я вспомню что-то еще, человек удалился. Егор выглядел задумчивым. Казалось, что-то его беспокоило, но все мои попытки выяснить, в чем дело, были безуспешными. «Егор, пожалуйста, скажи, что с тобой? Ты странно себя ведешь». Не выдержав, в очередной раз за день я задала вопрос. «Родная, я просто очень испугался». Взяв за руку и поцеловав мои пальцы, ответил он. «Я чуть с ума не сошел, когда понял, что с тобой случилась беда. Никто ничего нам не говорил. Тебя увезли, и я даже не знал, насколько сильно ты пострадала. Любимая, это были самые страшные часы в моей жизни». Я протянула вторую руку и погладила мужчину по колючей щеке. Он выглядел таким уставшим. Глаза покраснели, и под ними уже образовались темные круги. «Я люблю тебя», — сказала я. «Я бы никуда от тебя не делась. Мы еще не дописали свою историю». Я улыбнулась, глядя в родные глаза оливкового цвета. Егор наклонился ближе и нежно поцеловал меня в губы, проводя ладонью по щеке. «Егор, тебе нужно поехать домой и отдохнуть». «Нет. Да. Я тоже посплю. И мы встретимся через несколько часов. Тут со мной ничего не случится. Нет смысла сутками сидеть рядом с моей кроватью и мучить свой бедный организм. К тому же твоя мама наверняка тоже волнуется. Езжай домой. Успокой мою будущую свекровь. Поспи и возвращайся обратно». «Можешь даже привезти мне сладости», — сказала я, зная, какие аргументы использовать, чтобы заставить этого мужчину со мной согласиться. «Хорошо, но я вернусь через два часа. Если почувствуешь себя плохо, сразу звони. Если чего-нибудь захочешь, сразу звони. Если начнет болеть голова, сразу звоните, я поняла», — улыбнувшись, ответила я. «Да, или зови врачей. А лучше звони мне и зови врачей одновременно». Егор снова поцеловал меня и покинул палату. Я же спать не хотела, ведь до этого, казалось, проспала целые сутки. Вместо этого залезла в интернет и принялась рассматривать свадебные платья, мечтая, что встану на ноги и надену одно из них. Примерно через полчаса в дверь палаты постучались. «Войдите!» — крикнула я, гадая, кого могла принести судьба. Ведь врачи, мама, Варя и Егор обычно заходили без стука, а больше я никого и не надеялась увидеть. Дверь открылась, и у меня пропал дар речи. Глаза расширились от удивления и самого настоящего страха. «Ну, здравствуй, цветочек».